Глава 31 Прорыв Уж не знаю ценой каких потерь, однако ж, наши войска смогли разрушить третьи врата довольно быстро. Мой отряд тут же рванулся вперед. Через несколько минут достиг врат. Большая часть наших войск уже сражалась на третьем кольце кварталов. Кто-то все еще бился на втором и вроде бы даже тлели бои на первом. Вперед! кричал я своим элитным бойцам, скача верхом на велле, разомнем кости! Да! Вели готовить группу и координируй сбор, тихо проговорил я, повернув голову к нетопыр. Сейчас мне нужно было засветиться перед бойцами Альянса, дабы поднять их боевой дух а заодно и поуменьшить число врагов. Проблема в том, что не так просто вырваться в первые ряды, а на полном скаку верховому отряду это и вовсе сделать практически невозможно на городских-то улицах. Поэтому я на ходу встал на спину собаки, и когда до ближайшей сражающейся группы оставалось совсем немного, прыгнул на стену одного из домов. Зацепился за оконную раму второго этажа, рывком подтянулся, будто из прощи запустив свое тело вверх, через миг держался уже за раму на третьем, еще чуть-чуть, на четвертом, и вот я уже на крыше. С моей акробатикой подобные трюки провернуть легче легкого и быстрее, чем с помощью «Радость акробата». К слову, моим спутникам пришлось использовать именно этот редкий девайс, чтобы вслед за мной оказаться на крышах». «Я заранее начал концентрировать в левой руке сгусток тьмы, осиганув вниз с крыши, оказавшись в гуще врагов, тут же его активировал. От взрыва несколько противников мгновенно потеряли практически весь запас хитов и упали без чувств с единичкой. Как же легко сражаться с бойцами среднего уровня? Ведь подавляющее большинство профессиональных солдат в Лангории имеют примерно 50-й уровень и около 1000 хп». Несколько раз махнув трешулы, я взмыл в небо и натурально по головам врагов отступил чуть назад, объединившись с нашими войсками. «Господин старший адепт!» – восхищенно кричали свои «Старший адепт с нами! Ура!» Тем временем подоспела и моя элита, тут же включившаяся в битву. Стоит ли говорить, что у противника не было шанса? Без особых проблем мы продвинулись метров на 200 по захваченной улице и свернули налево в проулок. Городские бои в Зуртейне чересчур кровавые и повсеместные. Крупные отряды бьются на каждой площади улицы или бульваре. Конечно же, есть наиболее значимые в стратегическом плане места, где развертываются основные сражения. Я специально не стал туда соваться сразу, но вот теперь... «Вместе с элитным отрядом и крупным отрядом бойцов, следовавших за нами, мы ударили врагу во фланг на главной улице Третьего кольца кварталов. Наше появление внесло сумятицу в ряды противника, чем в полной мере воспользовался Жальвин Клюни, командовавший группировкой союзных войск на этом направлении. «Вперед, войны кричал герцог Аруэльский. Бойцы же с радостью и горящими глазами откликались на его призыв, давя защитников столицы». Те же, кого привели мы за собой, будто волки вгрызались в беззащитный бок вражеского построения. К слову о волках, они были здесь повсюду, сея ужас в рядах противника. А командовала животными прекрасная пара, гигантская черная монструозная собака и крупный, но уступающий ей в размерах, черный волк. Велла отрывалась за то время, что вместе со мной провела в сторонке от боя. «Да, я мог сразу отправить ее сражаться и попросить себе лошадь, но был риск, что на нас нападут, так что лучше было иметь при себе своего верного булькорга для скорости и ударной мощи». «Герои приходят в последний момент, верно?» — усмехнулась Уна, глядя на воспрявших духом бойцов. «Хорошее мы время выбрали». «Это разминка, не зазнавайся», — буркнула ей Тиара. «Верно, Уна, все только начинается», – добавил я как раз в тот момент, когда нетопырь поднялся с моего плеча. На мой не мой вопрос мы ж мышь-два выдавил. «Пора!» «Идемте, быстрее!» – махнул я рукой отряду и поспешил за рукокрылым зомби. У мертвия повел нас назад в сторону третьего кольца стен. Несколько раз свернул в переулке и вывел к небольшому садику с четырех сторон окруженному домами. Прекрасное место для сбора боевой группы. «Зять мой дорогой! Ну, наконец-то!» Нетерпеливо воскликнул встретивший нас скайр де Блейд. Герцог выглядел немного уставшим, а его доспех был забрызган кровью. При этом в глазах моего тестя пылала уверенность в собственных силах и своем деле, а с губ не сходила самодовольная полуулыбка. Пожалуй, можно сказать, что мужчина был разгорячен, словно могучий боевой конь во время схватки». Помимо герцога Урхонского, здесь было около сотни высокоуровневых бойцов. Не сказать, что именно лучшие из лучших. Кто-то же из топов должен биться под началом другого герцога, но что-то вроде того. «Готовы?» – обведя взглядом могучую штурмовую роту, спросил я. «Давно готовы?» – кивнул мой тесть. «А вы готовы?» – мысленно обратился я к богу тьмы. Лангера настолько хорошо укреплена и напичкана множеством солдат, что единственный наш способ достичь успеха – постоянно прорываться вперед. Звучит глупо, но так и есть. Попытаешься замедлить темп и перейти к утонченной тактике – увязнешь, а потом тебя раздавят. Возможно, будь у нас изначально больше времени на подготовку, можно было бы придумать другую модель штурма. Но тогда бы герцог Альгерцкий привел бы с собой больше войск. Не говоря уже о том, что сражаемся мы не только и не столько с людьми, но и с богами. Промедли и покровители королевских воинов вполне могут каким-нибудь божественным способом узнать детали нашего потенциального плана. Именно поэтому мы не стоим на месте, а рвемся вперед, форсируем этот штурм. До сих пор вражеские боги не вступили в битву, сейчас же им придется действовать. Да, Волхв, отправляй. «Кейн!» – позвал я зомби-нетопыря и протянул ему на вытянутой ладони осколок надгробия, вновь созданный из резервов энергии посмертия. Схватив камень мертвыми лапками, мышь-2 взметнулся в воздух и рванул в сторону четвертого кольца стен. Летел быстро, скользя прямо над крышами домов и не поднимаясь высоко. Всем своим существом я почувствовал, как за моей спиной из ниоткуда появились могущественные сгустки божественных энергий. Все боги-союзники моего покровителя явились сюда, чтобы вместе с Богом Тьмы синхронизировать мою неуловимую Тьму. Подобное уже случалось раньше, когда мы уходили из Альхарума. Старик Итал синхронизировали умение переноса с энергией последователей на Ридуэле. Сейчас же без проблем перенесутся последователи всех наших союзников. «Уж не знаю, тренировались ли боги в своем божественном плане, но на эту синхронизацию им потребовалось лишь мгновение». «Неуловимая тьма», – мысленно велел я, едва темный рукав старика опустился на мое плечо. «Мне не нужно было ждать 2 секунды для активации способности. Бог тьмы предупредил меня, что не только разово усилит умение, но и сделает его мгновенным и безоткатным». «Естественно, разово». Так что стоило лишь подумать, и мир перед глазами заволокла тьма. Правда, я успел заметить стремительно приближающиеся к нам вспышки. «Ух ты! Так вот, что ты чувствуешь, муж мой!» Растерянно проговорила Тиара, едва мы очутились на четвертом кольце стен. «В бой! Живее!» Многоопытный воин Хорн сориентировался раньше других, мгновенно набросившись на изумленных защитников стен. Я быстро подобрал осколок надгробья и последовал его примеру. Уж не знаю, боги ли скоординировали наш выход из портала, или просто так получилось, но я, мой элитный отряд и герцог оказались на острие атаки. Остальная же сотня за нашими спинами, но также на стене. Нужно понимать, что никто не расчищал для нас место посадки, так что рядом с нашими бойцами располагались и защитники стен. Немного, и с ними было быстро покончено. Да, суть плана была в том, чтобы закинуть могучих бойцов на четвертую стену. Почему именно на четвертую, а не на какую другую? Тут все просто. По единогласному мнению богов, пятая стена, непосредственная стена королевского замка, будет охраняться не только людьми. Иными словами, способности адепта Рейнгейта, то есть его величества Леора IV, не пропустят зомби-нетопыря и собьют на подлете». Что же до предыдущих стен, такой перелет — это козырь, а козыри в начале игры не используют. К тому же козырь, требующий личного появления наших покровителей, а их личное появление вызвало бы личное появление и вражеских богов. Будто в подтверждении моим мыслям слева от меня внизу в третьем кольце городских кварталов раздался оглушительный взрыв. Скосив взгляд, увидел Наридуэля и Гуршуя, бок о бок сражающихся против Берса, Каруса и Вийона. От столкновения пяти богов в пыль обратились несколько окружающих их домов, красивый фонтан и деревья. Вместо же ровной, мощеной дороги под ногами зуртейновских небожителей оказалось перепаханное поле. «Бух!» Бу Еще один удар по ушам. Чуть в стороне от Наридуэля и компании «Мавия» сошлась с Кирияной. Причем богиню Морока нефритовыми стрелами издали поддерживает Айрида. Мне кажется, или богиня охоты выглядит потрепанной. Неужели до конца не восстановилась после нашей битвы? В небе бьются аж шестеро богов. С нашей стороны Рюгус и Глазейск, выдающие замысловатые кульбиты на странном деревянном подобии дельтаплана, испускающим пар и сыпящим бомбами. Эту парочку при поддержке Хиллисы, богини здоровья, Теснят бог охоты Лайонель, бог кузнец, плечистый бородатый здоровяк в фартуке и с двуручным молотом Гархейм, и богиня дождя Лия, тощенькая босая девица в васильковом ситцевом платье, размахивающая водяными розгами. Еще одна божественная стычка происходила на земле, чуть в отдалении от всех. На бога тьмы напали бог воинской доблести Эйнар, мрачный мужик в черном колпаке с прорезями для глаз бог-палач Паку и Фета, красивая фигуристая женщина, носящая титул богини любви. Странное трио. Правда, от этой странности не менее опасная, скорее даже наоборот. Однако, несмотря на все это, старик пока что держался уверенно. Другое дело, тратил силы. А ведь изначально он хотел сохранить их для битвы с Рейнгейтом. Но что поделать, вражеских богов слишком много, кто-то должен занимать их, не то они станут мешать людям. И тогда все, пиши пропало. А что до бога всех королей? Есть у нас задумка. Главное не тянуть и торопиться, пока наши покровители не выдохлись, ведь дела у них идут так себе, и это видят обычные бойцы. — Хватит по сторонам глазеть! — надрывал глотку Хорн. — В бой! Откроем эти врата! «Именно так, воины!» — поддерживал его герцог Курхонский. «Великие сражаются, не жалея сил, так непосрамимых! Вперед!» С ладоней моего зятя сорвалась волна голубоватой энергии, сбросившая со стены сразу пятерых защитников. Несмотря на то, что наших богов теснили, сами мы брали верх над противниками. Основные силы под руководством Клюни неумолимо приближались к вратам четвертой стены. Как и мы, хотя справедливости ради, нужно заметить, что осколок надгробия для телепортации и так был недалеко от правой привратной башни. Нам потребовалось совсем немного времени, чтобы захватить обе башни и начать одновременно поворачивать колеса, напоминающие штурвалы парусных кораблей, расположенные в этих башнях. Едва врата были открыты, мы тут же сломали механизмы. «Нужно спешить», — стоя на стене, — сказал я весьма очевидную вещь Кайру де Блейту. Покровителям тяжело дается этот неравный бой. Прорываемся к замку? спросила тиара, как и остальные члены моего отряда, находившиеся подле меня, или дождемся основные силы? Прорываемся. Глядя в глаза тестью, ответил я, весь наш план построен на скорости. Герцог Курхонский медленно кивнул, затем, резко развернувшись, поспешил к своей группе. Бой был тяжелым и очень кровавым. Теряя людей, мы постепенно продвигались к последнему кольцу стен. Я старался не думать, правильно ли мы действуем, хорош ли наш план в целом и о прочей ерунде. Даже если где-то ошиблись, прошлое не изменить. А вот будущее вполне возможно. Я вижу свою цель, я иду к ней. «Ничего сверхвыдающегося в битве на четвертом кольце кварталов, то есть между четвертым и пятым кольцом стен, где мы сейчас сражались, я не предпринимал. Лишь размахивал трешулой, насылал на своих и чужих черный дым спокойствия тьмы, иногда использовал трезубец тьмы, временами швырял свои стихийные бомбы, сгустки тьмы. Энергию использовать не пытался, старик предостерег, что не имея достаточно опыта в данном деле, могу быстро устать». Держал этот козырь, как и все остальные, до лучших времен. Знал, что еще настанет время. Вскоре к нам присоединились основные войска. Потрепали их изрядно, хватало бойцов с травмами. Но еще больше воинов попросту не дошли до четвертого кольца кварталов. «Волхв!» Неожиданно прозвучал в моей голове замученный голос. «Я вижу, что пора. Идите в замок». «Время пришло». «Вот как! Значит, он не только сражается сразу с тремя противниками, но и успевает глядеть на мир глазами нас, своих адептов? А может быть, еще и с союзными богами обсуждать происходящее?» «Впечатляет и заслуживает уважения». «Понял», — мысленно ответил я, на наотмашь рубанув кого-то из королевской армии. «Идем», — прохрипел мышь-два, поднявшись с моего плеча. «Ясно, старик еще и с ним связался». Другие летающие зомби Кейна кружили над городом, так что хозяин смерти смог выбрать для нас наиболее безопасный путь до замка, правда, несколько раз все же пришлось вступить в битву. Но, «Ну, наконец-то!» – выдохнул Хорн, когда до самого высокого холма из тех, на которых стоит Лангера, оставалось метров двести. «Запомните», – строго произнес я, – «пока не открою врата, не высовывайтесь». Да поняли мы уже, проворчал в ответ бывший тан, отводя взгляд в сторону, не хотел, в отличие от остальных, показывать свою взволнованность. Муж мой, подалась вперед Тиара, может быть, нет, прервал я ее, отставить разговоры и выполнять то, что должны. Ладно, тихо проговорила она и, резко подавшись вперед, впилась в мои губы своими. Фи, нашли время, возмущенно фыркнула Уна. Я ничего не ответил и активировал сумеречного странника. «В несколько рывков, разрезая пространство, я миновал широкий ров с водой, вписанный в городскую архитектуру, как красивый бассейн с замысловатой системой фонтанов, и замер перед вратами замка. Как мы и ожидали, от них и всей стены исходила просто энергия. Мощная, но несравнимая с той, что чувствуешь, находясь рядом с богами. Что в целом логично, врата-то не бог, а лишь двери, на которые король наложил защитное заклинание». «Пятьсот будет в самый раз?» – спросил у своего покровителя, но тот не ответил. Издали со стороны третьего кольца кварталов до сих пор доносились взрывы, вверх взметались разноцветные искры и поднимался дым. Боги продолжали свои битвы. Одну, развернувшуюся в небе, я мог даже видеть, правда, с такого расстояния деталей не разобрать. Что ж, точного ответа нет, но раньше мы обсуждали со стариком, лучше потратить все, что есть, и ударить с запасом, чем вдарить, жалея силы и не пробить. Ведь мощь света долго восстанавливается, дважды за бой ее не используешь. Едва прекратилось действие сумеречного странника, я мгновенно выхватил из инвентаря алтарь света и мысленно отчеканил. «Используй 500 жизней, сохраненных чистым существом, чтобы активировать мощь света». «Глядите, там кто-то есть!» – донеслось сверху. Стрелков на пятом кольце стен гораздо меньше, чем на предыдущих, это плюс. Но вот их средний уровень под сотню – это минус. Начнут палить, и мало мне не покажется. Хотя в тот момент плевать я хотел на такие мелочи. Все, о чем думал, лишь бы не заорать. Не стоит привлекать к себе еще больше внимания. Да и своих заставлять лишний раз волноваться тоже не нужно, а то еще услышат издали мой рев и сорвутся с места раньше времени. Стиснув зубы, я терпел адскую боль, ноздрями втягивая противный запах паленой кожи. Чертов алтарь, а? Вот к чему эти мучения? Эх, действительно, чем мощнее удар, тем сильнее отдача. В меня попало три стрелы, прежде чем светящаяся раскаленная деревяшка породила мощный луч, врезавшийся в замковые врата. Золотой свет запульсировал и стремительно разлился в разные стороны. Теперь я видел энергетический барьер, будто защитная пленка, покрывающая не только врата и стены, но и поднимающаяся в небо. Пульсация усиливалась, мне пришлось зажмуриться, чтобы не ослепнуть. Прогремел взрыв, отбросивший меня на несколько метров. ,driven. Перекувыркнувшись через голову, вскочил на ноги и осмотрелся. Что ж, успех с большой буквы. Разрушены не только ворота, но и вся стена. Судя по всему, из-за защитного барьера. Какой-то слабенький барьер. Вреда от него оказалось больше, чем пользы. «Потому что его возвели, чтобы защитить замок от людей, волхв!» Прозвучал в моей голове усталый голос бога тьмы. «Сила пятикратной мощи света стоит за гранью человеческих способностей Зуртейна. Волхвы — исключение. Но их долгое время в Зуртейне не было. А теперь вперед!» «Нужно скорее закончить начатое». До сих пор временами поражаюсь мысли речи. Чтобы произнести столько слов, используя рот, и выслушать, используя уши, потребуется несколько долгих секунд. Нам же со стариком сейчас хватило и мгновения, буквально вспышки, чтобы он передал, а я получил информацию. Рванул вперед, концентрируя в левой руке сгусток тьмы. Несколькими прыжками преодолел каменные завалы стены и оказался во внутреннем дворе замка. Выжившие после взрыва стрелки поднимались на ноги, как и отброшенные взрывной волной бойцы ближнего боя. Видимо, раньше ровными рядами стояли на местном плацу, ожидая нас. Я атаковал первым, швырнув свою стихийную бомбу в ближайшую группу врагов. Никого не поверг, лишь сбил ХП, слишком много жизней у в замке элиты. «Трезубец тьмы! Силовой удар!» Отпрыгнул назад, парировал сразу два меча и чудесным образом уклонился от стрелы. Атаковал в ответ, вновь отпрыгнул и напоролся на вражеский болт, затем чуть не получил по голове топором. «Конечно же, одному мне против такой толпы не выстоять, если не использовать малого аватара тьмы. Но и один бы я сюда не сунулся, довольно трезво оцениваю шансы и перспективы. Однако я не один, я лишь немного вырвался вперед». «Вот это веселуха!» С ревом ворвался в толпу врагов Хорн. «Не забывай, зачем мы здесь?» хмыкнула Уна, подчинив сразу троих противников. «Муж мой, ты был великолепен!» восторженно заявила Тиара, уже собирая кровь, смащенного камнем плаца. «Поддерживаю, господин старший адепт!» крикнул Амарх, пачками выпуская черные стрелы в лучников. Ну а Дункер промолчал с невозмутимым выражением лица, осыпая врагов стремительными ударами. Выглядело впечатляюще. В основном монах бил ладонями, и каждый удар коленом, локтем или ногой с разворота оказывался для его спаринг партнеров полнейшей неожиданностью. Мы были гораздо сильнее защитников замка, но все равно увязли. Их слишком много, и что важнее у них высокий уровень. Если бы противников было вдвое больше, но их средний уровень был бы вдвое ниже, сражение представлялось бы для нас легкой прогулкой. Сейчас же это суровое испытание. Враги достаточно быстры, чтобы попадать по нам, достаточно сильны, чтобы эти попадания чувствовались, и достаточно толстые, чтобы не падать с одного-двух ударов не говоря уже о том, что у них имеется хороший запас маны и прокачанные заклинания. «Здесь вам придет конец!» – кричали они. «Проклятые повстанцы! Тление вас забери за то, что сделали с нашим городом!» В голове мелькнула мысль, что Лангери действительно сильно досталось, особенно кварталам, где сражаются боги. Несладко придется местным жителям, эвакуированным перед началом боя, когда они вернутся домой. Но все это полная ерунда. Главное, мир будет спасен. Мы обязательно доведем до конца начатое. И для этого нужно выложиться на все 100% и даже чуточку сильнее. Так что, активировать малого аватара прямо сейчас? Смогу я вновь поддерживать его долгое время? Нет, еще рано. «Давайте, воины, быстрее! Поможем передовому отряду! Немного осталось, ну же! Смотрите, скольких они положили всего лишь в шестером!» Внезапно послышавшийся голос герцога Урхонского прервал мои мысли. Я заблокировал удар молотом своего противника-берсерка и быстро глянул через плечо. «Не густо! От силы человек двадцать спешит нам на помощь, а над головой моего зятя летит зомби-нетопырь!» «Кен!» Отпрыгнув назад, обратился ко мне через плечо Хорн. Его привычное веселое выражение лица бесследно исчезло, сейчас бывший тан походил на хмурого затворника. «Хейн?» – тут же сообразил я. «Ты же...» «Бегите вперед!» – оборвал меня некромант. «Хватит герцога и его людей, чтобы закончить здесь. Я помогу им!» «Как?» – увернувшись от парных клинков одной разбушевавшейся бабы и наотмашь рубанув ее трешулой, спросил я – «Ну не только же ты один такой особенный!» Лицо Хорна скривилось в ухмылке, а в его руках появился деревянный брусок холодного голубоватого оттенка. Отпрыгнув назад, он навел алтарь смерти поочередно на каждого из членов моего элитного отряда, кроме самого себя. Я на миг испугался, что Кейн, похоже, заметил, так как он тут же произнес «Исключить!», а затем втянул энергию алтаря в себя. «Я прекрасно чувствовал, как холодная, мерзкая, вязкая сила лениво перетекает из деревяшки в тело зомби. Настолько мерзкое ощущение, что меня чуть не вырвало. Заметил, что отряд герцога замер метрах в семидесяти от нас. Ясно, крылатый проводник велел им обождать. Черт! Пришлось уклониться от атаки сразу трех противников, так что я не увидел часть действий Кейна Хорна». Когда же вновь взглянул на зомби-некроманта, тот стоял, вскинув к небу руки, и от его тела во все стороны исходила голубоватая дымка. От одного взгляда на визуализированную энергию смерти у меня холодело в груди. «Дыхание смерти!» – зачем-то отчетливо прошипел некромант. Голубоватая дымка стремительно разлетелась по внутреннему двору, проходя сквозь тела защитников замка. «Что за...» Ааа! Бойцы короля закрехтели и скривились. У кого-то подкосились ноги, кто-то начал хвататься за горло, один вон пытался содрать кожу со своего лица. Быстрее! Идите в замок! рявкнул Кейн. Мы тут закончим. Закончим? Ну да, урон врагон нанес колоссальный. Вот только многие защитники, похоже, еще смогут сражаться, как отойдут от шока. «Тиара! Уна! Амарх! Дункер! Быстрее к замку!» – закричал я, заметив, что отряд герцога вновь движется в нашу сторону. «Удачи! Кейн! Хорн!» Глянув на бывшего Тана, произнес я и со всех ног ринулся в сторону гигантского семибашенного дворца, украшенного шпилями, висячими садами и красивыми фигурами.